Центральный государственный архив, приказные дела старых лет, дела 1674 года. Такие вести приходили с Украины, из Сибири, с Дону. Но вот и в самой Москве в 1681 году в крещение Герасим Шапочник бросил с Ивановской колокольни раскольничьи листы в народ схваченный оговорил Антона Хворова, а тот оговорил ось посабельникова у которого в доме пели часы, пекли просверы и после часов раздавали людям, которые ели и вменяли в святость. Корижанич Юрий. Русское государство в половине 17 века. Рукопись времен царя Алексея Михайловича открыл и издал «Бессонов», части 1 вторая Москва, 1859-60 годы. В том же 1681 году собрался церковный собор. Царь возвестил ему о делах, которые требуют исправления. Вначале к ограждению Святой Церкви, а потом на распространение христианам, Во-первых, о прибавке вновь архиереев по городам вследствие умножения церковных противников и о других нуждах, требующих исправления. В первом царском предложении говорилось «каждому митрополиту иметь в своей епархии епископа, подвластного ему, а святому патриарху, отцам, отцу, иметь много епископов». Собор отвечал Великому государю бьют челом митрополиты и архиепископы назначить вновь в пристойных местах, в дальних и многонародных городах, архиереев особыми епархиями, а не подвластных митрополитов, чтобы в архирейском чине не было церковного разгласия, распли и высости, чтоб в таком настроении не было святой церкви приобиденья, И от народа молвы и укоризны во втором предложении говорилось из многих городов пишут что многие неразумные люди оставя святую церковь поделали в домах своих мольбища и собравшись совершают противные христианству а на святую церковь износят страшные хулы Собор в своем ответе молил государя отсылать этих раскольников к Градскому суду. Третье предложение. В Москве и во всех городах от предков государских устроены монастыри на тихое и безмолвное пристанище. На пропитание монахам даны многие села и деревни, и всякое довольство — чтоб все имели пищу и одежду готовую, и не промышляли бы ни о чем, кроме душевного спасения, а для престарелых и больных монахов устроены больницы. Но в монастырях теперь общего пребывания и больничного строения нет, а где и есть оттуда монахи, не хотя быть в послушании, уходят в другие монастыри. Этим монашеское крепкое житие упразднилось» так бы и хмельного питья в монастырях отнюдь не держать. Собор отвечал, «Во всех монастырях запрещаем держать пьянственное питье, архимандритам, игуменам и строителям жить благочинно и братью к благочинею наставлять, особой пищи и питья не держать, в кельях своих с гостями особых трапез не поставлять». Ходить всякий день за общую трапезу, А в кельях пищи и питья не держать. Кто из мирских людей приедет по обещанию помолиться, Дать ему упокоение по монастырскому чину, Пищу и питье, чем братья питаются, В гостиной кельи, и представить искусного старца, Кому за кем смотреть. Особого питья, про гостей отнюдь не держать и от них не принимать. Желающих спасения мирских людей, бедных, принимать безвкладно, с рассмотрением и постригать правильно, свободных и небеглых от законных жен и от господ. Одежду иметь настоятелем и брать ее общую, давать ее из монастырской казны, а денег настоятелям из казны отнюдь не брать и братьей не давать. Престарелых и немощных старцев упокоивать в больницы, заботиться, чтоб не было им скудости в пище и питье. Из монастырей в монастыри монахам без повеления архиерейского не переходить, из монастырей их не отпускать, а непокорных и строптивых ослушников смирять по монастырскому чину. Приходящих монахов без повеления архиерейского и без отпускных не принимать. Архимандритам и игуменам смотреть накрепко, чтоб священники из монастырей в домах мирских людей мужского и женского пола не постригали и при смерти. О которые чернецы в монастырях не живут в послушании, и бесчинствуют по Москве и в городах, ходят по кабакам и корчмам и мирским домам, упиваются до пьяна и валяются по улицам, на таких бесчинников троицкого сергиево монастыря власти должны возобновить бывший Пятницкий монастырь, огородить его стоячим высоким тыном и построить четыре кельи с сенями в этот монастырь бесчинников из Москвы ссылать. Женского пола, которые бесчинно постригались вне монастыря в домах своих и теперь ходят по мирским домам и садятся по улицам и переулкам, просят милостыни, для таких старец каждый архиерей должен построить по монастырю насчет какого-нибудь мужского монастыря с водчинами, потому что девичьих монастырей мало с водчинами, и прокормиться без водчин в монастырях нечем, и выбрать к ним из женских монастырей старец добрых, кому над ними начальствовать. По мужским монастырям для всякого строения и вотчинного управления мирских людей не посылать – посылать архиереям от духовного чина добрых и искусных людей. В девичьи монастыри, которые с водчинами, указал бы великий государь послать дворян старых добрых для управления вотчинами чтоб старицам из монастырей по деревням не ездить и по мирским домам не жить. Быть этим дворянам в послушании у архиереев, В духовное управление между старицами и церковными причетниками дворянину не вступаться и ни в чем не ведать. Мерзким людям вдовых священников в домах своих не держать. А кому из великих людей нужен домовый священник, тот бьет челом архиерею, и архиерей благословляет священника невдового.